Да, — Да-да, и дома устроены иначе, то есть печи и окна. — Хм, а долго вы изволили ездить? — Да четыре года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел в деревне. — А твой клят от нашего-то? — И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю. А ведь я хорошо говорю. —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 Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят. Вот тут ужасно. Народ сбегается, даже женщины. Хотя там и не любят, чтобы женщины глазели. Не их дело. Конечно, конечно, Это какую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах. Легро по фамилии. «Ну вот, я вам говорю, верьте, не верьте, на эшафот всходил, плакал, белый как бумага. Разве это возможно, разве не ужас? Ну кто же со страху плачет?» Я и не думал, чтобы от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет.